Глава семьдесят Ничего не понимая, я несколько раз перечитала приглашение. Никакой ловушки в нем не вижу. Только лишь сам факт сбора, инициированного Канратом. Но как же, Джейн, видя мое озадаченное лицо, воскликнул Эван. Обратите внимание на это предложение. Все земельные лорды и леди должны прибыть в священные пещеры духов с отрядами не более пятнадцати человек, включая слуг. Что с того? Пожала плечами я. «Кажется, вполне разумное условие. Будет несколько сотен лордов. Если все прибудут с целыми армиями, то их просто негде будет разместить. И уж если случится конфликт, то в него будут втянуты маленькие группы сопровождения, а не огромная масса вооруженного народа. К тому же мы с вами уже ездили к отцу жрецов, брав на двоих чуть больше людей, чем заявлено в приглашении». «Эван прав», — пояснил Дик. «Обычно...» Никогда на сход не берутся большие отряды, поэтому подобные условия не пишется. Но если Варн Канрад связал большие деньги Лаверса с вами, то должен понимать, что у его будущей власти появились серьезные конкуренты их, то есть вас, он попытается устранить еще до схода, так как после него любое убийство претендентов на трон с головой выдазло умышленника. Нетрудно найти, кому выгодно такое. Но Вар не дурак и догадывается, что вы тоже понимаете нависшую над вашими головами угрозу. А еще он судит всех людей по себе и тоже боится покушения, поэтому постараются напасть первыми. Но большой отряд сложно вырезать, не оставив следов. Отсюда и требование маленького сопровождения. К тому же отец жрецов прислал не только ваши приглашение на сход лордов, еще и для меня есть письмо. Оказывается, Канрад явился к нему лично, за разрешением на сход. Он еще и настаивал на этом пункте о небольшой свите, мол, дело нервное намечается и опасается резни. Но старый проводник Анар не за красивую бороду получил титул отца жрецов. Находясь в курсе всех наших дел, он сразу понял, к чему все идет. Предупреждение от него мы получили. «И я о том же», — кивнул Эван, — «ловушка. Но по мне даже к лучшему, что Варн нервничает». «Будь он в спокойном состоянии, то не решился бы на такую опасную глупость. И я знаю, как этим воспользоваться». «Не поедем на сбор?» – спросила я. «Наоборот, Джейн, поедем, и именно маленьким отрядом. Но вот в чем штука. Ваши пятнадцать человек и мои пятнадцать, объединившись, уже достаточно неприятная сила. Чтобы быстро и тихо нас убрать, придется выставлять в пять раз больше людей». Столько наемников Канрату не собрать. Вернее, с помощью брена можно, но чужаки, не знающие местности и идущие по широким дорогам в таком количестве, будут бросаться в глаза. Значит, Варн привлечет своих людей, способных по горным тропкам тайно просочиться в нужное место. Завалы устраивать не будут, чтобы потом быстро собрать трупы и спрятать их в какой-нибудь пещере, где и через сто лет не найдут. Мы просто не приехали на сход и все. Куда делись? Пропали. Обвинить в этом некого, так как нет тел. Может, сбежали в то же самое Инхименийское королевство. Мест, где можно устроить засаду, не так и много. Это не должна быть дорога, по которой будут часто проезжать лорды, спешащие на сход. Остается два-три ущелья, где можно замаскироваться большому отряду. Тут вы их и прихватите, не дав совершить покушение». — воскликнула я, кажется, поняв задумку Эвана. — Нет, — удивил меня лорд, — тогда мы сами станем убийцами. Но если нападение случится, то можем без зазрения совести дать отпор. Повторю, Джейн, мы едем, будем приманкой для убийц и дадим напасть на себя. А дальше должны сработать мои парни из тайного отряда, что будет поджидать неподалеку от места покушения. Охота на охотников получится. Я же... «Как представитель жрецов подтвержу, что первыми напали не вы», – добавил Дик. «Едете с нами? Естественно, Эван. Иначе ваши обвинения любой подосланный варном человек сможет исказить, и вы сами в глазах многих превратитесь в преступников. Но кто будет спорить с проводником? Кто осмелится не доверять тому, кого сами горные духи избрали? Дик, а можешь без нападения на нас сказать, что оно было, чтобы без риска обошлись?» Тоненьким от страха голосом пропищала я, но оба мужчины так посмотрели на меня, что тут же заткнулась. Это та территория, на которую мне лезть не стоит. Средневековое слово чести не пустой звук, а весомий многих документов, состряпанных юристами из моего прошлого мира. «Извините», — быстро покаялась перед жильцом и воином. «Я слабая, испуганная женщина и могу в таком состоянии говорить глупости. Надо ехать, значит, еду». Дальше уже были не мои дела, а воинов. Мне же оставалось лишь ждать. Волновалась безмерно, но спокойствие Эвана не давало волнению перерасти в панику. Глядя, как он мастерски, профессионально, без лишней дерготни составляет план операции, я понимала, что этот опытный воин постарается исключить любую опасность для нас. Но как только пришло время поездки в священные пещеры, былые опасения вновь захлестнули меня. Сидела переодетая в мужскую одежду простым возничим и очень хотела слинять под мощные стены замка. Даже весельчак не веселил. Лорд со жрецом единогласно и без моего согласия решили, что первых, кого захотят убить люди Канрата, это я и Эван. Главные цели, так сказать. Поэтому от греха подальше и устроили этот маскарад, отгородив нежную леди Гроу от опасности. Тяжелее всего, кажется, пришлось Максу в моем платье. Невысокий парень по своей комплекции как раз подошел под размерчик, теперь едет и постоянно ворчит о том, как ему повезло родиться мужчиной и не приходится всю жизнь таскать на себе все эти неудобные юбки, тем более сидеть в кустиках с задранным подолом. А уж когда я сдуру ляпнула, что ему идет мой наряд и что не такая уж и страшная девушка из него бы получилась, то молодой воин от стыда и внутреннего возмущения стал свекольного цвета. Даже Эван так краснеть не умеет. Насилу успокоила беднягу, пояснив, что с его стороны это такой героический поступок, который никогда не забуду. Тут почти не лукавило. Забыть хмурую красотку, постоянно поправляющую меч под юбкой, очень тяжело. Часть пути мы проехали спокойно. Я даже расслабилась, отчего-то решив, что Эван с Диком ошиблись и никакого нападения не предвидится. Но в тот же самый момент все и началось. Даже не поняла, откуда взялись вооруженные люди вокруг нашего отряда. Крики, звон стали, громкое ржание лошадей. Макс стоит около меня и стреляет из арбалета, который до этого был замаскирован в повозке. Потом хватается за меч. Дик орудует своим посохом, словно заправский шаолинский монах. Эван же превратился в помесь средневекового танка и мельницы. Весь в броне, он воюет не мечом, а чем-то, напоминающим плеть с цепью и шипастым стальным шаром на конце ее. Так машет своим смертоносным оружием, что даже воздух гудит. Я же не могу пошевелиться, словно в замедленном кино, наблюдая весь этот ужас. Внезапно наступила тишина, лишь только слышны стоны раненых. «Джейн! Джейн!» трясет меня за плечо Эван. «А?» «Все закончилось, Джейн! Мы победили!» «Парни ручья!» Из засады сработали четко, и ни одна сволочь не сбежала, хорошую смену вырастил. Вижу самого довольного ручья. Несмотря на распоротую щеку, он улыбается, слыша похвалу из уст лорда Дакса. Именно вид этой раны и привел меня полностью в чувство. Его же нужно срочно к лекарям. «Ерунда!» — махнул рукой молодой боец. Слегка чиркнула, и скоро кровить перестанет. «Главное, что среди наших потерь нет. Пара царапин, и все!» «У нас тоже обошлось», — гордо сказал Макс. У этих двоих, несмотря на дружбу, постоянно идёт соревнование, кто лучше. Так что промолчать весельчак просто не мог. Зато он смог в бою так уделать моё платье, что его теперь только выбросить. Один разорванный лифт с нижним бельём, обнаживший сильную мужскую грудь, чего стоит. Но я не в обиде. Всё равно герой и красавчик. Правильного мужчину себе Лилис отхватила. После боя я пошла переодеваться в женское, а воины принялись оказывать помощь пострадавшим, даже чудом уцелевшим врагам. «Не хочу смотреть на поле боя. Да, я уже не такая пацифистка, как была раньше, но все равно это страшное зрелище». И скрытого фургона вышло лишь тогда, когда снова двинулись в путь. В священные пещеры прибыли одними из последних сразу к началу схода. Не только из-за вынужденной остановки – Так порекомендовал проводник Дик. Если уж и обвинять Канрата в преступлении, то стоит делать это перед всеми лордами. Они собрались в огромной пещере, освещенной сотней факелов. Эпичное и очень волнующее зрелище. Здесь все, кто имеет власть в Шетских горах. Варн Канрат громко начал говорить Эван, ледоколом пробирающийся сквозь толпу. Я обвиняю тебя в подлом нападении. Ты человек без чести и не заслуживаешь права называться лордом». Стоящий на огромном камне, выполняющем роль трибуны Варн, не ожидал подобного. Он вообще не ожидал, что мы тут появимся живыми. Растерянность его длилась недолго. «Лорд Дакс, это я обвиняю тебя в нападении на моих людей. Именно об этом и собирался сообщить всем благородным лордам Шетских гор. Только что прибыл мой уцелевший воин, и он готов рассказать правду» чушь ты не только трус канрот но и лжец мое слово против твоего дакс не только его третьим зашел на камень проводник дик я был в отряде лорда дакса и леди гроу именно люди канрота подло напали на нас к тому же есть пленная которые честно признались от кого получили приказ это все твои люди лорд канрад лорды зашумели услышав такие шокирующие новости но никто с места не сдвинулся, ожидая развязки. Этот жрец подкуплен, а пленные, если у них не хватило отваги биться, как мужчины, и они сдались, то и слова их ничего не стоят. Спасая свои шкуры, могут наговорить все, что угодно, не унимался Варн. Я требую поединок чести перед лицом горных духов. Пусть они рассудят, кто из нас достоин своих предков, а кто просто выродок, не достойный называться лордом. Сволочь! тихо сказал Макс, стоящий рядом со мной в последних рядах. Видит, что выкрутиться не может, и решился на такое. Последний шанс использует. Объясни, напряженно попросила я. Будь то просто поединок, леди Джейн, то вышли бы в доспехах. А перед лицом горных духов будут сражаться обнаженными по пояс. Тут, как правило, схватка длится до первого попадания мечом. Второго сложно пережить. Духи дают победу не сильному, а правому. Не на умение рассчитывает Канрат, а на удачу. Но ведь Эван победит. Оба хорошие бойцы, не знаю. Но надеюсь, что горные духи будут на нашей стороне, а не этой мразе. Отвлекшись на разговор с Максом, я пропустила, что ответил Дакс. Но судя по тому, что оба лорда скидывают с себя доспехи, поняла, вызов принят. В груди остановилось сердце. Оно просто замерло от того, что сейчас может произойти». Эван. Эван стоит на грани смерти, и я ничем не могу ему помочь. Не могу помочь любимому, самому дорогому мне человеку. Хотелось закричать, чтобы остановились, но слова застряли в горле. Да и не остановятся. Поединщики готовы к этой страшной дуэли. Взяли мечи, сходятся. На мускулистых оголенных торсах играют тени от факелов, словно смерть ласкает их тела. Не выдержав подобного зрелища, отвернулась и, зажмурившись, стала молиться, прося всех богов и духов, чтобы не забирали у меня Эвана. Звон мечей. Не хочу слышать. Невольно закрываю ладонями уши, но это мало помогает. Внезапно, из глоток присутствующих лордов, раздается дикий рев, потрясающий свод пещеры. Все. Но как он его? А, Джейн! трясет меня возбужденный произошедшим Макс, полностью забыв о субординации. Не уходя в защиту, просто увернулся. Притирочку прошел. Один сильный удар. Раз и готово. Кто? Тупо спрашиваю я, боясь услышать страшное. Лордакс, конечно. Вот это воин. Вот это мастерство и выдержка. Эван жив? Никак не могу поверить своему счастью. А вы сомневались, леди Джейн? Правда, сила и горные духи на нашей стороне.